Глава 24. Яма Весь путь от дома до флайера Олив висел на Юте, не умолкая, уговаривал и умолял. Где-то среди потоков фраз он произнес: Ты с ней не справишься, она великая. Юта пытался ударить Олива, стряхнуть, но в запале один казался немедким, а другой вертким. Не отцепляясь от Юты, Олив Торен произнес роковые слова. Юта Мирамис впечатал его в пол и насел сверху. «Повтори!» – заорал Юта. «Она великая!» Юта выкинул его из салона с легкостью, но запереть дверцу не успел. Лейтенант Олив Торен юркий, бойкий, залезал обратно, чтобы Юта не делал. Они возились и боролись на диванах в проходе, а потом в кабине. Прекратить битву Юту вынудили знакомые звуки двигателей. Много. Он понял, что от ангара стартуют флайеры и погоня неизбежна. Он швырнул Олева в глубину салона, ворвался в кабину, заперся изнутри и пошел на взлет. Жуткую штуку построил почтенный Саталор и его наставница. Признав собственное поражение, Юта Мирамис не смог не согласиться, что у машины были и мощь, и маневренность, легкость на старте невиданная для флайеров этого мира скорость. Не для императорского кортежа строила его проклятая Теомелиор, а для побега. Еще громадина могла сметь по пути любого противника. Крепкий корпус и масса выдержат столкновение в лоб. Но кто бы стал соперничать со страшной машиной императора Клеверина X? Далеко за границами города Юта окончательно понял, что погоня невозможна. Двигатели гудели, в кабину проникала десятая часть шума. В дверь гулко колотил неугомонный Олив, крича громче звуков снаружи. Юта нажал на рычажок и впустил его. Не посмеет лейтенант Тарын на такой-то скорости затевать новое сражение, жизнь ему дорога. Олив с мальчишеским упорством занял место рядом. «Я тебе не позволю драться с ней». «Предатель!» бросил Юта. Ничуть, это ты, идиот. Что ты творишь? Заткнись. Ты сам меня вначале уговаривал. Кто говорил, что нужно с ней подружиться? Вот ты подружился. Смин тоже знала. Она не могла тебе сказать. И я не мог. Мы ей жизнью обязаны оба. Юта уже не мог спорить. Голова от скорости начинала кружиться. Порезы, раны, ссадины, заработанные в трех стычках за день, заболели все разом. Скорость вызывала такое ощущение, что его вдавливает и вдавливает в кресло. Юта вынужденно сбросил скорость, позволил телу расслабиться. Управление удобное, громадина послушно реагировала на его действия. Олив призывно и жалостно посмотрел на него. «Юта!» И он осекся. Пилот за управлением больше не напоминал его прежнего друга. «Хельвик сказал, что ты напал на нее». «Ты жив во второй раз после стычки с ней, ты должен ее благодарить!» Юта дернулся от воспоминания, и Флэр снова набирал скорость. Он вернул рычаг на место и посмотрел на Торена. «Почему ты не дома?» – сдавленно спросил Юта. «Твой отец умер, Олев!» Тарен помедлил с ответом, потому что те, кто странным образом стали мне ближе, оказались не дома. Горько усмехнулся. В ответ лейтенант Терен. Юта злобно усмехнулся. «У тебя странные друзья. Ты стал их союзником. Как же я забыл. Тогда расскажи мне, что она затеяла. Может быть, я передумаю?» «Я в этом не разбираюсь. Смин кое-что знала». «И что же рассказала Смин?» Олив помялся. Устраивал ответ, стряхнул какой-то мусор с колен. «Что? Она нашла способ уйти». Настало время. Олив, Юта, как добрый наставник, улыбнулся. Этому миру нужна великая. Олив Тарен ответил за пинкой неуверенно, как провинившийся улыбнулся тоже виновата, будто его на шалости поймали. Только не она. Почему? Фальшиво улыбнулся Юта. Она не мы. Она так отличается от нас. Ну подумай, Юта, император отказался от нее. А он многим превосходит любого в этом мире. Олив, милый, я там как раз присутствовал. На той фальшивой церемонии. Наверное, я и наивный зал не знали, кто она такая. У Юты появилась новая догадка. Он просто струсил. Ха. Наш великий император струсил. Она была у него в руках, она ходила по его земле. Олив отрицательно замотал головой. «Они мечтали диктовать условия владыки. Они могли схватить ее немедленно. Так почему же они этого не сделали, Олив?» Тарен-младший с растерянностью мальчика ответил. «Я не знаю. Это же очень просто. Ходили слухи, что эта тварь умеет убивать не только смертных, уничтожать. Она может трансформировать все, к чему прикасается». Мы стали свидетелями ее влияния. Она и есть подлинное зло. «Юта, это зло придумал ты сам!» Возражение Олива прозвучало уверенно. «Это из-за нее твоя сестра едва живая выбралась из миров. Из-за нее твой отец утратил разум. И меня она сделала посмешищем. Лишила меня возможности решать мою судьбу. Ты знаешь, что я теперь Вероза. Олив вдруг вспомнил все, что вообще знал о смене поколений в семье. Юта прошел церемонию. Энергия в нем, согласно традиционным взглядам, начинает обогащаться опытом его отца. Молодой лейтенант Тарен осознал, что до этого мгновения никогда не считал Юту вирозой. Волнение парализовало Олива. он просидел в молчании какое-то время. Среди холмов на горизонте мелькнули строения. И справа островок поместья. Светло-серая группа зданий расположилась в традициях закрытого города. Центральный корпус занимал хозяин с приближенными, а на удалении от главного дома жила прислуга. Поместье приближалось, промелькнулось быстро, флайер пошел на круг и промчался над неказистыми домиками гарнизона Гарахан. Олив тут никогда не бывал прежде. Он так много слышал про это знаменитое место. Он был разочарован, когда наблюдал сверху руины в глубокой яме. Голыбы побольше и поменьше валялись в беспорядке по поросшим травой склонам, где глаз еще мог угадать следы концентрических кругов. Общая картина не показалась Оливу удручающей или величественной. Никакой особенной красоты в этих развалинах не было. Олив вспомнил, как они нашли отдыхающую великую в старом, почти разрушенном храме володычица в столице. Горели огни, по залу ходил сквозняк, и атмосфера показалась Оливу необычайно торжественной, а как она хохотала над новым званием, сидя на постаменте. Ольф улыбнулся, потому что понял, какой нелепой в действительности выглядела милость императора. Юта обратил внимание на его веселый вид, они посмотрели друг на друга, Ольф вспомнил последние слова. Юта ему больше не друг. Смин прячется от него. Все выходит наоборот. Это Юта из-за слепой ненависти на глазах превратился в убийцу. Олив не продолжил размышления, потому что Юта отвел взгляд, осмотрелся и воскликнул с досадой. "Но «Ну где же она и ее верные слуги, Олив? Ты не посвящен в ее замысел?» На Олива нашло редкое озарение. И он сделал замечание, которым гордился. Никто не знает, как она поступит. Юта опять посмотрел в окна, а потом засмеялся. Олив увидел флайеры гарнизона. Десяток, не меньше, новенькие. В положенном порядке они шли им на перерез. «Местные?» – воскликнул Юта. «У них флайеры, как в столице», – заметил Олив. «А что у них впереди?» Юта сбросил скорость. Он первым различил на носу каждого флайера вмонтированную в корпус ударную систему. Точный круг излучателей был спрятан за специальными заслонками в корпусе. При одновременном ударе они и императорский флаер на коске разнесут. Что ж, усмехнулся он. Юта совершил разворот и пошел на снижение. Олюф удивился, что разгоряченный Юта не устроил провокацию в воздухе, зато он устроил ее на земле. Громадный флаер опустился на краю гораханской ямы. Рядом дугой приземлились флаеры охраны гарнизона. Кто-то надоумил пилотов или они сообразились сами, но чтобы императорская машина смогла подняться, никого не убив, прежде должны взлететь гарнизонные флаеры. Юта вышел наружу. Начинались переговоры. Олив вылез позднее, когда капитан гарнизона попросил его жестом подойти. «Кто вы?» – спросил он. «Лейтенант Олив Торен, глава охраны министра Торена. Привычно представился Олив раньше, чем сообразил, что отца больше нет». «Вы подтвердите, лейтенант, что это жрец?» Олив осознал зыбкое положение обоих, подтвердил. «Да, это так. Верно ли, что в столице произошел инцидент между этим жрецом и командором Тиамилер?» «Да верно. Тут Олив и понял замысел Юты. «Она здесь?» «Нет», — коротко ответил капитан. «А я слышал, что она тут частенько бывала», — в своей манере заметил Юта. «Новые флаеры. Она служила в этом гарнизоне, почтенная Вероза. Она офицер, который не пренебрегает бывшими сослуживцами. «Должете вы!» – не выдержал жрец. Ей двери были нужны. Эти двери!» – Июта указал на дно ямы. «Я простой солдат по сравнению с вами», – скептически ответил капитан. «Но прошу вас вести себя вежливо, вы не в гостях». Я не припомню, чтобы почтенный ЗАО или командор Миллиор сообщали в гарнизон о постороннем визите. Я верховный жрец. Я пострадал в схватке с изменницей и предательницей Тия Миллиор и намерен разрушить ее подлые планы. Вы будете отвечать на мои вопросы либо сейчас, либо на пыточном столе, капитан. Я вас не знаю, но зато я знаком с командором Миллиор, почтенным ЗАО и капитаном разведки Кандара. Слов лейтенанта Тарена мне недостаточно. Я могу послать курьера в столицу или разведчика в закрытый город, упорствовал капитан. Да, откуда же у вас разведчик? С фальшивым удивлением спросил Юта. Его имя. Я знаю всех разведчиков двадцать второго». Рада Тарот, ответил капитан. Юту развеселил ответ. Вот кто наверняка подтвердит мою подлинность. Пошлите за ним. Капитан отдал указание и скоро один из флайров привез к развалинам разведчика. Олив Торрен с разочарованием увидел худого, скорее слишком худого парня в белых одеждах с голубой полоской отделки, с угловатыми манерами движений. Вид у него не соответствовал образу выкормушек в представлении лейтенанта Торрена. Сильная, великая в образе Теомелиор или могучий капитан Кандар хорошо бы подходили под фантазии Олива, Высокий и явно слабый телом Радар нет. Разведчик странно улыбался Юте. А потом Оливу. Он ткнул пальцем в Олива и заявил. Но ну, вы же никогда не проходили в двери, правда, юноша? Ну, здравствуй, дурачок. Поприветствовала Юта. Быстро сократил расстояние и заключил разведчика в крепкие объятия. А потом обхватил его шею и не отпустил. Он разворачивался к собравшимся лицом. «Это же Кандарсы затеял. Скажи им!» Радарт пятился, пытаясь избавиться от крепких объятий, но Юта его не отпустил. «Он просил передать, когда ты появишься, что ты дурак и мальчишка, Юта. Не сжимай так сильно, мне неудобно!» Радард дергался в хватке, а Юта не отпускал. Ближайший к ним лейтенант не выдержал и хотел подойти, прийти на помощь гостю из закрытого города. Юта воспользовался этим, схватил его жезл, порвав ремешки крепления, завладел оружием и включил его, выставив перед собой. Юта сделал взмах, едва не угодив трелесникам в лицо разведчику. Радард перестал сопротивляться, гарнизонные осторожно отступили. — Ты же не прилетел сюда, Радард, ты пришел сюда, правда? — задал вопрос Юта коварным тоном. — Конечно. Несообразно напряженной ситуации весело ответил Радард. «Ты знаком с командором Миллер? «О, да. Невероятно умная и талантливая женщина, сила и очень большой опыт. Ты понял, кто она такая, Радард?» «Я со временем, конечно, понял. Но и капитан Кандар меня прежде предупреждал. Ты тоже ее знаешь». «А правда она прекрасная». «Ты знал, что она великая безумец?» «Она совершенно не подходит под это определение. Я помню, как как-то давно поймали одного великого, Но он так себя вел, будто имеет право на власть. Двери тогда были, и он бегал, мы его догоняли. Владык его спас. Да, он был тоже сильным, но против коллективной силы никто не устоит. Мы едва его не поймали тогда. «А зачем, Радар, зачем выловили Великого?» – ерничал Юта. «Он источник силы и энергии». «Откуда же он может это помнить?» – удился Олев. «Родовая память, выкормишь шагиона. Олив, милый, ты не знаешь, как долго может прожить обитатель закрытого города. Радарт выглядит не старше нас тобой. Но он старше наших отцов, я думаю. Он даже старше всех обитателей столицы, поколений на два. Закрытый город с его энергиями дарует очень долгую жизнь. Такому заурядному жителю столицы, как ты, Олив, подобное знать не полагается. Правда, Радарт? И Юта сжал сильней. «Тебе не следует говорить такое присмертных, они обидятся!» Нелепо улыбаясь и косясь на жезл, сделал замечание Роддер Тарат. на это оружие меня не убьет, но ты можешь сделать больно окружающим. Давай я отвезу тебя домой. Император тебя обязательно простит, как всегда. Он тебя всегда прощает». «Нет-нет, Радорт, не надо говорить, почему император так делает». Продолжим о фальшивой Леор, Я слыхала на двери нашла. Радард, где же дверь Гарахани? Да там же, где и была, но ниже. Он опять засмеялся, высвободился, пробубнил с неизменной улыбочкой. Окружающие опишили. Он тюет большие двери. Пояснил всем Юта и указал жезлом на разведчика. Поэтому его и держат в закрытом городе. Юта повернулся лицом к Кольву и на ходу опять перехватил шею Радарда. Тот уже согнулся, чтобы ему было удобней. Я попробую понятными словами объяснить себе Олив причину, по которой эти твари... Он жал шею Радарда, и тот захрипел. Содержатся в прекрасных условиях, жрут чужую энергию, долго живут и имеют больше благ, чем ты. Переходы — это каналы, их много. И эти твари умеют находить их интуитивно. Это тело и без ума найдет проход. «Радарт, если я тебе прикажу, ты найдешь мне дверь?» «Ты и сам ее найдешь, не сжимай так сильно, пожалуйста!» «Потерпи еще немного!» «Но «Ну, при чем здесь Теомелиор?» Воскликнул один из офицеров. «Да пусть она пять раз великая, она вела себя здесь не как сволочь!» «А знаете, как ее в столице зовут?» «Стерва Гараханская!» заорал Юта в ответ С удовольствием и радостью. Потом он еще раз махнул жезлом, потому что офицеры смотрели с яростью и потянулись к оружию. Юта кончиком кристалла на рукоятке жезла прикоснулся к макушке Радарда. Олив замер. Такое прикосновение убивает. А Радард только захихикал. «Но не надо мне щекотать, я этого не люблю!» «Куда ведет эта дверь, Радард?» «В мир владыки!» «Ты же понимаешь, что колодец засыпали не случайно!» А теперь его придется копать глубже. Там никто не выживет, это страшное место. Там многие теряли рассудок. Там плохие силы. Не стоит. Но Тиамильор попытается, заверил Юта. Олиф напрягся, следил за пилотами гарнизона и Ютой. Ощущение опасности обострило чувство. И лейтенант Тарен во всей ясности ума старался уловить, когда напряжение достигнет пика. Он знал, как поступит. «Зачем же ей копать колодец?» спросил он уюты. «Чтобы выиграть состязание наследников. Видишь ли, Олив, мальчик мой, наш владыка имеет некоторое количество отпрысков, и однажды он объявил состязание за право на наследство. Они должны пройти все миры и вернуться в сады владыки. Кто победит, тот станет следующим – владыкой или владычицей». Твоей госпоже только и осталось, что пробить здесь дыру в земле и поклониться нашему правителю. Радарт нервно захихикал. Эх, будь ты по-настоящему верховным жрецом, мальчик, ты бы уже знал, что состязания давно завершены. Наши верховные жрецы и главы семей строят планы на наследницу, но не как источник силы, а как на правительницу нашего мира. «Тут есть старый закон, правитель не должен силой отнимать власть, иначе он будет проклят. Новый император или императрица придет к власти добровольно с согласием нынешнего императора. А с те миллиор истории еще более запутаны. Видимо, миллиоры имели касательство к делам прежнего владыки, вот и получили силу». «Она не миллиор», – завопил во всю горло Юта. Она похожа на изображения, которые остались от предыдущих поколений, бормотал радрат Но узнать, кто она, невозможно. Не сохранились описания событий или родовая память потомков, и даже флакон силы не сохранился. Никто из нашего мира не принимал никакого участия. Но император что-то увидел в отголосках своей памяти. Ничего внятного, конечно, только облик. И было принято решение ее отпустить. Она вела переговоры с императором. — ревниво спросил Юта. — И из Гионом тоже. Она отдала собственный сосуд с энергией, чтобы его сверили с энергией мелиоров в хранилище. Но энергия в ее сосуде оказалась мощнее, и хранилище мелиоровой энергии разрушилось. — Юта, останови это. Он выбалтывает то, что нам всем не положено знать, — предупредил опасливо Олив. — Твой отец умер бы за такие знания. А твоя сестра исковала жизнь, чтобы понять, как функционируют проходы в другие миры. Я их видел. Нам осталось понять, как вступить в такую волну, как найти и связать эти точки, и мир Владыки будет наш. «Наш!» – заорал Юта. От горизонта раздался рокот, и появился еще один флайер. Таким типом пользовались Теомелиор и пара ее пилотов. «Вот она!» провозгласил Юта алчно. Он отшвырнул Радарта и устремился к императорской машине. Освобожденный разведчик устоял на ногах и ринулся за Ютой. Следом безознательного флайер заскочил и Олив. Радарт занял место рядом с Ютой за гулом двигателей. Олив не расслышал их, пока не запер дверь. Нервный, высокий голос Радарта резонировал из-за перегородки. «Заткнись, ты мне мешаешь!» Единственное, что услышал Олив. «Найти не ремни, дурак!» – орал Юта. Олив нашел небольшое кресло в конце салона и успел застегнуть страхующие ремни. А потом флайер дернуло и раздался грохот. Он посмотрел за окошком. Их крутило на месте. Он увидел все. Под напором резко стартующего громоздкого флайера струями воздуха перевернуло три машины гарнизона. Ударило и смяла борта другим. У Ольва мелькнула мысль, что пилоты погибли. Юта всех убил этим взлетом. А потом их машина в круговерте вырванного дерна в пыли мелких камней воспарила над пространством руин. Куда как раз вошел флайер со знаком семьи Милеор. Лобастая, с виду крепкая конструкция флайера, уверенно шла к центру развалин. Туда же направился Юта. За перегородкой ругались Радарт и Юта, Олив вспомнил, что салон широкий, кресло далеко. Пристегнутый разведчик не дотянется до жреца. Тогда он решился сам. Отстегнулся, пока флаер разворачивала, пока он мог пробежаться по салону. Он устремился вперед, дернул ручку и открыл дверцу кабины. Ему пришлось стоять, вцепившись в перегородку. Юта с разворота зацепил бортом другой флайер. Грохот и натужный рев Проникли в салон. Их обдало напором воздуха. Перегородка хрустнула и сломалась. Дверца ударила Олива сзади. Он почувствовал, что пальцы будто не его. И отпустил. Он думал, что отпустил. Юда очнулся в воде. Вода держала его. Он вдохнул. Нет, он лежал на каменном дне, а вода омывает тело. Тело болит. Шевеление вызывало спазмы боли. Ощутимый запах сгоревшего топлива от концентрации резки до дурноты. Следующее его ощущение. Над ним небо, в своем вечернем покое с одинокой полоской облака. Нет, это след, дымовой след, который еще не рассеялся. Жарко. И вода горячая. Он вспомнил, как оказался над флайером Миллиор. Он был уверен, что за управлением она, потому что вражеский флайер, уходил от него по траектории пилота-виртуоза. Машина новая, и едва ли у нее было время натаскать кого-нибудь еще. Они маневрировали, крутились в воздухе, у меньшей легкой машины больше преимуществ. И вот Юте пришлось отлететь далеко от противника, почти до самого края ямы. Пока он разворачивался, другой флаер занял центр и замер. Стерва расположила излучатели не только среди корпуса, но и на брюхе. Юта проскочил под вражескую машину с расчетом, что пилот не успеет или передумает давать залп вниз. Флаер ударил. Ударил так, что последнее воспоминание Юты – это жуткая нагрузка и ощущение, что его... Машину вколачивает в землю волна дикой силы, а флевер разлетается на куски. Вот только почему он жив? Он жив. Легкая волна покачивала тело. Лучше бы это был тот цвет из видения. Он лежал на воде. Но волна не уносила его к свету. Он больным затылком ощущал камешки дна. Кажется, он голову разбил что неудивительно. Его прибило к берегу. И только он ощутил этот мир течей и больнее, когда вода совсем не держит, а израненная спина ездит по камням дна, слух начал резать вой. Протяжный и убогий вой живого существа. Юта собрался с силами, перевернулся на бок, задрал голову, посмотрел туда, откуда шел звук. На берегу у камня сидел Радарт. Разведчик выл. Он издавал этот ужасный звук. Он обнимал истерзанное тело, как тряпку. Это такая песня. Иногда жрецы воют над мертвыми, ушедшими безвременно. Юта не смог выбраться из воды, половина тела не слушалась его. «Радарт, помоги!» Разведчик посмотрел на него, Нелепо улыбнулся и снова завыл. Юты не позвал безумца второй раз, только смотрел. Смотрел, смотрел, и понял. Дурачок качает на руках Олива. Пронзенная осколками переборки тела было одето, как лейтенант Олив Тарен. не сгоревшие клочья одежды в цветах дома. Юта захлебнулся в беззвучном крике и забыл про боль в теле. Орудуя действующей половиной, он потратил все силы на то, чтобы выбраться из воды. Одной ногой еще ощущая воду, Юта замер, подумал, что нужно было ползти наоборот в воду, утонуть в священном озере. Сил больше не осталось. Родарт перестал выть. Остался тихий плеск воды о берег. Издали донесся шорох. Шум шагов, суета пришла присутствием сразу десятка посторонних. Голос капитана Кандара. Он не отдавал приказов, а словно уговаривал с печалью в голосе, этот тип не способен на сочувствие. «Обломки соберем потом». Оставьте, надо тут все изучить. Позже. Помогите Радарду. Лейтенант заслуживает полного ритуала. Уложите почтенного Верозу и очень медленно и осторожно несите прямо во дворец. Нет, перемещать его нельзя. Нельзя. Нельзя. Лейтенант никогда не проходил двери, Кандар. Кандар, я пытался. Но двое и флайер Я не смог, я не такой сильный, мальчик, бедный мальчик. Радар, друг мой, отдай им тело. Оно скоро пропадет. Они лучше знают, что делать. Надо сообщить Смин. Юта потерялся в этом имени. Глава 25. Большая дверь. В храм набились те, кого на общем собрании было решено переправить обратно в родной мир. Эл прежде не видела такого количества детей и женщин. Их берегли, прятали по рудникам, подземным убежищем и редким домиком в центре поселения. Толпа у храма вызывала у Эл растерянность. Мужчины образовали оцепление снаружи и ее ненадолго пустили внутрь. Она вышла из прохода храма, чтобы уступить место тем, кто плотнее набивался внутрь, в надежде уместиться в пространстве предполагаемой двери. Она прошла через оцепление к саталору, трущобный жрец оставался внутри. «Слишком плотно, сколько ж их?» «У тебя получится», – строго заверил жрец, словно она отказывалась. Я устроил площадь круга больше, чем размеры храма. Твоя Тарен тоже что-то там посчитала. Мы согласились, что большинство волна все-таки захватит. Где ты прятал флайер? Он совсем другой. Мы собрали его заново из нескольких конструкций. И он пройдет в двери? Нет, сам флайер, конечно, не пройдет. Необходим резонанс между пластом под храмом, моим кругом, дверью здесь, дверью в Гарахане. Закрытом городе. И тобой. Излучатели флаера только перенаправят энергию, образуя несколько каналов сразу. А если мы всех убьем? Это возможно, спокойно ответил жрец. Но что для них лучше погибнуть или оказаться в плену у Хельвига? А как где? Эл стал озираться, а последнее распоряжение. Оцепление отойдет подальше, когда я дам приказ. Жрец справится внутри храма. Я уверен. Он иной по воспитанию, но его навыки похожи на мои. Снаружи мне поможет девочка. Магна не ушла вот проныра. Ей полезно увидеть эксперимент. Эл посмотрела на свои изношенные сапоги, потерла рука в серой куртке. Ладно, пойду к машине. Настроюсь, волнуюсь ужасно. Вдруг заметит. «Уверенность в твоем случае – это половина успеха. Не напрягайся намеренно. Просто пройди в дверь, а остальное сделай само пространство», заверил почтенный Саталор. «Я не за себя пекусь. Тут будет новое землетрясение». «Возможно. Я смею утверждать, что твое присутствие тут лишнее. Оно опаснее землетрясения. Поверь мне, тебе пора уйти. Ты договаривалась об этом со мной». И с капитаном Кандаром, косвенно с Геоном и даже с Императором. Великая должна держать свое слово. Эл выслушал воспитательную речь и покивала. Флайер стоял в двух кварталах от храма. В кабине уже сидел принц. Элл забралась в салон, села на сиденье за ним. «Давай повторим». Она достала диск, вытянула на ладони, крышечка устройства завибрировала и диск нагрелся. Ил поставила ладонь под углом, крышка начала поворачиваться туда-сюда. Видишь дрейф? Две единицы туда и две единицы сюда. Две сорок семь максимум. Расчет правильный. Процедил юноша недовольно. Меня учили пользоваться диском. Где мой брат? Мирука его принесет. Парень оглянулся на нее. Ты боишься? Тот только дурак не испугается. Желез не обманет? Точно дурак. Грызнул сел. К флайеру из переулка подбежала Смин Тарен. Она заглянула в открытую дверцу. «Проверили. Отклонение такое, как я посчитала. саталур в нашу механику не верит, но он со мной согласился. Смин, давай уходи отсюда, куда-нибудь. На периферию подальше до наступления Хельвига. Нас больше удержим, пока вы не уйдете», — уверенно заявила Смин. «Все штрафные тут. Я обещала вернуть Магну домой» так как вы скроете, что были в трущобах. — Это уже наша забота, — надменно ответила девушка. Я попрощаться пришла. Эл смогла улыбнуться. — Я не буду тебя ничем напутствовать. Теперь ты сама себе, госпожа. — От принесенной клятвы нельзя освободиться, если не принести другую, — сказала девушка. — Не помню я твоей клятвы, — ответила Эл. — Я ее не принимала. Смин села через проход напротив нее. «Спасибо тебе. Спасибо за то, что ты меня изменила». «Пожалуйста, если тебе от этого легче». Эл хотелось прервать сцену прощания. Она оставляет за собой связи на душе кошки-скребли. Ее не будет больше в этом мире, и невероятно проклянут ее в самый напряженный момент. Теперь ее внутренний судья сказал «пора». Эл посмотрела за окно. Начинались сумерки. Она перевела взгляд на диск, кольцо с шариками плавно поворачивалось. Эл медленно отвела вытянутую руку от себя и заметили, как шарики полусферби шумно поехали, уловили направление и замерли. Никудышное турманское оборудование. Такая вот инертная игрушка, явно созданная для пеших прогулочек. «А ну-ка, пересаживайся», — приказала она принцу со вздухом. Юноша нахмурился, место уступил, но в отместку согнал с сиденья Смин. Таран вышла из салона, парень дулся, но боялся возражать. Она выглядела напряженной и могла запросто оставить его в этом мире. Эл положила диск на сомкнутые колени, он все еще работал. Наконец у борта появился мирокка, обеими руками он сжимал внушительную коробку с округлыми бортиками. Смин открыла ему дверь, Мирокка устало положил на пол салона коробку с ребенком. Смин рук обняла мужчину. Мирокка стиснула ее в ответных объятиях. «Удачи вам!» — срывающимся голосом шепнула она, высвободилась и помчалась прочь. Офицерская гордость не позволила Смин Торен показать истинные чувства, то, что она считала слабостью. Она бежала, глотая слезы, замерла, когда послышался гул двигателей Резкий, незнакомый и такой тугой. Смин невольно обернулась. Тело флайера как раз взмыло над крышами. Она давала себе слово не смотреть. Недавно не хотела видеть конец этой истории. Но стояла и не могла оторвать глаз от пятна корпуса в небе. На круглой морде машины открылись заслонки. Темные полусферы мигнули готовностью. Недалеко что-то вспыхнуло. Это световой сигнал, который падался от Алор. Флайер снова мигнул. Все готово. А в это время Мирока боролся с барахтающимся в покрывале малышом, стараясь закрыть крышку контейнера, но мальчику не нравилась тесная коробка, пришлось туго спиленать его покрывалом. Малыш издавал протестующий вопль, а Мирока закрывал крышку. Потом он старался покрепче пристегнуться на сиденье, но контейнер ему мешал. Помоги ему! фыркнула великая на принца. Мироке пришлось ненадолго отдать ребенка, а потом он потребовал малыша назад. «Зачем он тебе?» – брезгливо усмехнулся принц. «Тебе-то он точно не нужен!» – злобно ответил Мирока. «Я его тут не оставлю». Мирока крепче стиснул свое сокровище и кивнул Эл. Она отвернулась и больше не думала о спутниках. Она порыскала носом флайера, когда диск на ее коленях наконец остановил свое самое минимальное движение, она подала сигнал, получила ответ и начала движение. Расстояние рассчитано с запасом, так чтобы она набрала скорость, и флаер, включенной защитой вонзится в пространство точно под серпом двери. Их дернула в сторону, и поток силы швырнул машину в дверь. От трева при наборе скорости до полной тишины. Мгновение, рвущая боль в плече и шее, пальцы намертво вцепились в рычаги, только бы не отпустить. Тьма в глазах от перехода, она длилась больше обычного. Эл распознала, что таким образом пробились они в Нижний мир, откуда и начинались все брожения на испытаниях Круга саталора. А потом еще переход и еще ломанный путь из двери в двери. Он играл флайером, как мячиком. Наконец метания остановились. Рев двигателей стих. Брюха флаера зацепило что-то. Скрежет по обшивке, напомнил о реальности и угрозе разбиться. От встряски зрения вернулось, тьмы стало меньше. Новое воспоминание, привычное, как в жаркое лето, на земле. Вваливается орбитальный катер в стремительном рывке, проходя слои атмосферы. Зеленоватый оттенок в вышине выдал неземное пространство. И через мгновение вид исказился. Показалось, что флайер вывернула так, что в трескающемся фонаре кабины осталось только небо. Эл вспомнила о спутниках, а до боли в шее голову не повернуть. И глухота мешала разобраться, происходит ли что-то в салоне. Живы ли они, есть ли вообще дальше? Ей обо всем пришлось забыть. За секунду до столкновения она сообразила, что они просто падают. И легкое поле защиты от перехода не спасет их от встречи с поверхностью. Заработали двигатели. Рычаг в руке заходил ответной вибрацией. Эл вцепилась в него, как в спасение до боли в суставах. Флайер прослушался заученного рывка. Ее рефлексы пилота опередили разум. На новом флайере жесткую посадку она никогда не репетировала. Они только задели бортом каменный выступ, но впереди открытое пространство. Маленькое плато вытянулось, как каменная доска. Если она неверно оценила масштаб и перспективу, их размажет по поверхности. Это тебе не космос или светло. Лучший из пилотов космофлота Земли. Неразведывательный катер на Уэстене Щит-14. «Садись, как получится, нету здесь никакого бога, чтобы на него уповать. Все, что есть, ты и эта машина, слепленная наугад», – подумала она. Мысли о всех трудах, вложенных в этот переход, отогнали боль, сомнения и заставили выдохнуть, собраться ради последних мгновений. Удар при посадке заставил взвыть от боли. Кресло под ней хрустнуло, и ремень впился в шею. Флайер крутанула, и стойки кресла сломались. Ее кинуло назад и с разворотом в борт. На нее откуда ни возьмись налетел вопящий Мирока с разбитой коробкой в руках. Борт проломила. Хорошо не ее телом или Мирокой, а креслом. По инерции их вынесло в дыру наружу. Край голенища зацепился за рваный борт. Шов разъехался что уберегло ее ногу от ранения или перелома. Сапог остался во флаере. Эл рывком освободилась от ремней. От удара поврежденные крепления лопнули. Она выкатилась из кресла и все остановилось. Эл лежал на животе. Из раны по коже шеи стекала кровь. Мирокка оказался рядом с ней. Он чихнул от пыли лежа на боку, удерживая орущий комок на вытянутых руках. Контейнера при нем уже не было. Крик ребенка огласил кругу и не позволил Эл потерять сознание. Они не двигаются. И малыш жив. А флаер внесло вперед. Мирука люк на спину и положил малыша на себя. Крик прекратился, и из свертка раздалось хрюканье и бульканье. Эл слушала возню. Мирука не пострадал на переходе, и в падении ему повезло больше, чем ей. Он же поднялся первым и пошел к флайеру. Издали послышалось ругательство третьего мира. Это Мироко выволакивал из салона старшего принца. Мальчик жив, сообщил он издали, придушил Эльменями, очнется. Сознание Эл ускользнуло в сторону, и она не удержалась. Ушла. Тело лихорадило, когда Эл пришла в себя, горло резало. Она, кажется, лежала в той же позе, какой отключилась. Одна нога замерзла больше другой. Половина тела словно не своя. Она согнула руку и ногу. Нет, это не раны. Она замерзла одним боком, потому что справа грел маленький костер. Эл повернулась, заметила в свете пламени фигуру и узнала Мироку. С ребенком на руках он сидел у огня. Малыш шевелился в грубом покрывальце. Он не издавал ни звука. «Ты живая!» Рука смотрел как она медленно пытается сесть. «А флаер где?» «И мы... вообще где?» «Ты и правда живая. А что, не похоже? Зачем сидела рядом с трупом тогда?» «Так проводить же надо. Думал, провожу, пока исчезнешь». «Ой, как же меня мутит! У тебя эликсир есть!» Да. Запасливый мужчина протянул ей уцелевшую фляжку. Глотать невыносимо больно, но Эл сделала два глотка. А принц, где? хрипела она, помню, ты его вытащил. Что вообще произошло? Мы сели, помнишь? Мы не сели. Мы грохнулись. Флаер брюхом что-то зацепил, а меня вынесло из салона вместе с креслом. И тебя тоже. Как хорошо ты все помнишь-то. «А-а-а!» «Полетай, смотри», – бормотала Эл, ощупывая замерзшую босую ногу и рассматривая разорванное голенище оставшегося сапога. Она заметила вторую недалеко от себя, подошва уцелела, а голенище распорото вдрызг. Заботливый Мирока нашел ее обувь. Эл натянула остатки сапога, чтоб нога не мерзла, перетянула остатком какого-то ремешка, замерла, прислушалась и не различила живых звуков в округе и завываний ночных животных. Значит, обошлось. «Что было потом? Это твой мир?» – спросила она. «А какой еще?» – удивился Мирокко. «А для него миров только два», – подумала Эл. «Пришли серые, много. Я теперь всю жизнь буду верить, что в горах живет полно народу. Никогда горца не видел». «Пришли и молча. На тебя посмотрели, ничего не сказали». На флайер посмотрели, покидали все обломки в ближайшую пропасть. Один и говорит, мы забираем принца в себе. Передай, когда проснется, что они станут заложниками. А я давай орать, что малыша не отдам. Я так напугался, что маленького заберут, неизвестно куда. Вот и шумел. И не дал его забрать. Зачем тебе ребенок, Мирокка? Так они лицами то на тех похожи, от которых мы сбежали. Ты Знаешь, что они смогут с ребенком сделать? Мы от них всегда прятали детей, и тут этот в них уродился, но он же беззащитный совсем. Я не отдал. Поклялся, буду драться на смерть. Я его воспитаю сам. Слово даю. Сначала женщину найду или жрицу какую-нибудь. Он особенный, уход ему нужен хороший. Старик сказал, у малыша будет дар. Подрастет, отведу его к западным людям. Там всех принимают, если польза будет. Эти серые сказали, что к своим мне никак нельзя. Гирта теперь другая, и там меня никто не помнит. Будто что-то такое в пространстве случилось, что не помнят люди никакого перехода. Вышло, что сработал твой грохан, как сказал, сработал. Ты, я вижу, память не потерял. Да я ж с тобой был, уверенно заключил Мирока. Ох, Мирок... Я плохо себя чувствую, поэтому твой текст кажется мне хиней. Принца забрали, тебе оставили малыша, меня бросили, а остальные где? Не знаю. Они же со жрецом были. Не пропадут. Хоть бы спросил. Вот сама и спроси, они твои знакомые. Я сказал, что мальчика ты спасла, что ты за него, мол, отвечаешь. Я останусь, буду с тобой. Они странные. Сказали, что помогать тебе не могут. Чтобы тебя вылечить, особенное искусство какое-то нужно и очень много сил. Я так думаю, что рану твою любой местный лекарь посмотрит. Вот какая жидкость у тебя из тела какого-то странного цвета. Я у смертных такого и не видел. Элл боролась с головокружением, пытаясь сесть ровно. Но ее мутило. Она еще выпила напитка и легла опять. Что же за путешествие у меня, святые небеса? Началось с драных сапог и дальше продолжается. Домой хочу. А что теперь с дверями? Ты бормочешь, как тогда на руднике? Сказал озадаченный Мирока. Да откуда мне знать про двери? Мирок, я убей, не знаю, где мы сейчас. Издается мне с таким ранением, я еще раз в двери не войду. Вон крови сколько. Ты зря с серыми людьми не пошел. Сидел бы сейчас сытым и в тепле. Предлагали уже? Предлагали. Разбойничая жизнь для меня. Выдумки это все. Специально, чтобы боялись и не ходили в горы, где они обитают. Твой жрец сказал, что они с ладыкой не в ладах. А я вот в него верю и в силу его. Я с изменниками жить не буду. Отбил же ребенка у горных людей. Вот трущобные навыка, подумала Эл. Настоящий вожак. Он ворчал, потому что жизнь Мироки теперь станет иной. Кардинальные перемены испугали бы даже более сильного. Впрочем, он теперь свободен, а свобода окрыляет. Эл с трудом сглотнула. Мирок, останься, подежуть, пожалуйста, рядом, пока я отлежусь, раз уж ты такой смелый. Могла бы не просить, я тебя не брошу. Ты столько сил на нас потратила. Эл лежала. Но сон не шел. Мирока позвала Эл. «Ты только не пугайся, ладно? Сейчас у нас еще гость будет». Но он заорал в голос раньше, чем она успела договорить. Напугал мальчика. И вот они вопили на пару, развлекая воплями округу. За спиной у Эл ухнула знакомое и презрительное фф, А камень перед ней с глухим стуком ударился меч в нужных. Эл подтащила оружие к себе. Мирока перестал кричать, потому что малыш на его руках заворочился и потянул ручки к громадному чудовищу с глазищами, как полусферы на флаере. Зверюга легла рядом с Великой, а та благодарно привалилась к его телу. — Нашла. Спасибо тебе, — пробормотала Эл. — А дверь потом покажешь, когда отойду. — Хум. Мирока с опаской сел на место. Зверюги до него не было никакого дела. Она пришла к ней или Зань. Утром Мироке осталось только удивляться. Великая встала на ноги, застегнула пострадавшую в аварии одежду, подвязала поудобнее разодранный сапог, очевидно собираясь в путь. Мирока, по ее примеру, собрал уцелевшие пожитки, положил мальчика на плоский камень, укутал потеплее. Громадная зверюга подошла к малышу, склонилась и рассматривала комок в покрывале осмысленным взглядом. Мальчик вытащил из покрывала ручку и вцепился в складчатую морду изо всех сил. Зверюга ухнула и взбрыкнула мощным телом. Мироко перепугался. Зверь отстранился так, чтобы не попасть снова. И уставился на мальчика. Зверь булькнул. И малыш по-своему булькнул. Таким образом, издавая невнятные звуки, они переговаривались. Обошлось. Он услышал, как хохочет Эл. «Не играть!» – строго сказала она. Зверь посмотрел на нее презрительным взглядом. Эл кое-как приладила меч, чтобы рану не тревожить, и махнула к отходу. Мирука предусмотрительно разметал кострище, поднял малыша, поспешил за великой животным. Плато закончилось лощиной. Появилась тропа, а потом едва заметная дорога между невысоких гряд гор. Они вышли к излому. И Эл остановилась. «Я узнаю местность. Гирта в эту сторону», — указала она Мироке. «Ближайшее поселение туда. Расстояние приблизительно одинаковое, выбирай». Она порылась в лохмотьях своей одежды и протянула Мироке горстку прозрачных кристаллов. Зверь вдруг засуетился и попытался приподняться, отхватить камень из ее ладони. «Это не тебе, дома пообедаешь». Приструнила его Эл. Мирока принял дар, спрятал камни в карман. Ну, прощай, хозяйка. Поклонился он низко. И тебе доброй дороги, Мирока, ответила она. И они разошлись. Конец книги. 2015-2018 годы. Год озвучания 2020. -й.